день был тихий, солнечный. Все съехавшиеся на заседание командиры и комиссары расположились на лужке. Кто сел на землю, кто прохаживался друг с другом под руку, не встречались уже больше двух месяцев и теперь обменивались новостями. Дружинин предложил начать заседание тут же на лужке. «Мне это понравилось. В палатке быстро бы накурили. Я приказал поставить, несколько человек по сторонам полянки, чтобы не пускать случайных лиц, то есть партизан, которые не были приглашены и которые пришли бы сюда из любопытства. На заседании обкома я прежде всего зачитал рапорт, посланный нами в ЦК КПБУ 1 сентября. Железные дороги Ковель-Сарны, Ковель-Брест, Брест-Пинск полностью парализованы. Дороги Ковель-Холм, Ковель ровно, парализованный частично. А потом я прочитал товарищам ответ Центрального комитета. Ваша телеграмма получена. Поздравляю вас, командиров, комиссаров, всех партизан и партизанок, которые добились блестящих боевых успехов по выведению из строя вражеских коммуникаций Ковель-Сарны, Ковель-Брест, Брест-Пинск. Тех, кто отличился, представить к наградам. ЦК КПБУ уверен, что весь личный состав руководимого вами соединения в дальнейшем нанесет еще более сильный удар по вражеским коммуникациям. Аплодировали, кричали «Ура!». Потом я дал слово для отчета Болитскому. Торжественность и парадность, свойственные его характеру, сегодня, казалось, были как нельзя к месту. Болицкий знал, конечно, что вызывали его на обком Не для поздравлений. Но он знал также, что во всем соединении, во всем здешнем партизанском крае, пока только он один носит звездочку Героя Советского Союза за минно-подрывную работу. И поэтому вряд ли он предполагал, для чего поставлен его отчет. Есть на свете немало людей, которые, получив однажды награду, уже боятся нового, повторяют свои старые приемы работы». Болитский говорил, «Знаю, что недоволен мною товарищ Егоров, а я в его поощрении не нуждаюсь. Он меня этими МЗДушками просто душит. Зачем это? Зачем меня все время тянуть на осторожность и трусливую мелкую работу, где человек только ползает? Меня правительство наградило за храбрые действия. Теперь товарищи, и Алексей Федорович тоже, упрекают, что я иду на дорогу всегда с боем» что крушу и ломаю, сам участвую в боях и командиров посылаю вперед. Верно, что погибли Афксентьев и Белов. Верно, что могли бы не погибнуть, если б, как на заводе, были всюду щиты и другие оградительные меры в целях техники безопасности. Но ведь война. Я так полагаю, товарищи. Я сделал 56 эшелонов. Мог больше? Мог. И дал бы больше» когда бы не морочили мне голову разными новинками, от которых только руки трясутся. Разбирайся там в химии, в часах и пружинках. Мы только время убивали, когда ставили эти новые мины, а поезда потом по ним проходили и посвистывали. Нет, поздно мне переучиваться. Меня товарищи спрашивают, зачем вы, Григорий Васильевич, ходите всегда на операции, рискуете жизнью? Я отвечаю, что люблю это дело. Здесь моя душа и вся военная жизнь». Когда Болицкий кончил, он был, кажется, удивлен, что ему не аплодируют. Но еще больше удивился он, когда ему стали задавать вопросы. Как готовишь резерв для наступающей Красной Армии? Какая ведется работа с населением? Почему такой большой перерасход Тола? Вот у Кравченко на каждый эшелон выходит в среднем 7 кило – а у вас до двадцати». Он пытался отмахиваться от этих вопросов. «Все мы есть резервы Красной Армии. А подготовка? В бой почаще. Лучшие подготовки я не знаю. О работе с населением надо было вызывать Кременицкого. Я сам у себя комиссаром быть не могу. Население – это его дело». На вопрос о перерасходе Тола Болитский совсем не ответил. Только сердито надулся, Как бы желая сказать, глупо беспокоить меня такими пустяками. После него слово взял я. Некоторые товарищи говорят, что я был в тот раз излишне резок. Очень возможно, что не хватало мне в тот момент сдержанности, но иначе тогда не мог, накипело».